Глава последняя. Уборка зерновых. Родина Дубровка, май шестнадцатого года. Вчера утром в гости к Дубинину пришла официальная делегация. Ну как делегация? Ну как официальная? Свояк, Славка и Олег. Все взрослое мужское население хутора. Володька как неродной, родной долго мялся, сдыхал и собирался с духом, а потом выдал. «Дуб, надо эту бодягу с колхозом заканчивать!» Олег тогда промолчал, а Славка лишь согласно покивал. Несмотря на все усилия и кучу вложенных в дело денег, производство продуктов питания никак себя не оправдывало. Зелень с огородов для себя, понятно, не в счет, но вот продать на рынке до сих пор ничего не получалось. Пока с деньгами выручала столовая, организованная женщинами. В ней сытно и недорого из своих продуктов кормили полторы сотни строителей, работавших на строительстве у Максима. Доход от всего этого был мизерный, но все равно это было лучше, чем ничего. Глава хутора Александр Дубинин тогда крепко задумался. Бодаться дальше с суровым климатом и успешными конкурентами ему в одиночку было не по силам. Мужики ясно дали понять, что ковыряться в земле за копейку они не согласны. Олег правда про свою пасеку промолчал, но тоже заявил, что остальное сельское хозяйство ему нафиг не нужно. Замет я всё, что надо, на базаре куплю, даже с доставкой сюда. А Славка задушевно переглянувшись со свояком, подтвердил догадку Александра. Надо бизнес делать, нечего на грядках время терять. Всю ночь дуб не мог уснуть. В голову лезли разные мысли. Он то мысленно соглашался с народом и собирался всё бросить, то наоборот. Решал сцепить зубы и в одиночку вытащить это дело. Так ничего толком и не решив, Дубинин промаялся до самого утра. Прекрасный дубовый паркет, уложенный еще прошлой осенью, даже не скрипнул, когда, накинув на плечи по случаю прикупленную шинель, Саша вышел из комнаты. Дверные петли тоже не подвели. Дверь без звука выпустила мужчину на крыльцо. С высокого будто трибуна крыльца Открывался замечательный вид. Бухта, зажавшая выход из нее сопки, густо поросшие лесом и море. Саша глубоко, на пределе своих легких, вдохнул немыслимо сладкий воздух. За шесть лет своей жизни в этом новом мире он так и не привык к невероятной чистоте местного воздуха, всякий раз воспринимая его как чудо. Ранее утро было прекрасным. Саня скосил глаза на привинченный к стене термометр. Тот честно показывал 12 градусов тепла, что для пяти утра в начале мая было отличным результатом. Солнце еще не взошло. Ветер стих. Море тоже было на редкость спокойным и нешумным. Саня с тоской оглядел поля и огороды. Столько сил! Позади негромко хлопнула дверь. Леночка, Дубинин, обернулся. Позади него стоял Егор. Сын за эти годы сильно вырос и повзрослел в свои неполные семнадцать на пол головы переросши немаленького отца. «Чего не спишь?» «Гренадер». Отцовская гордость рвалась из груди. Захотелось, как когда-то давно, покачать мальчишку на руках, подбросить высоко в небо и услышать в ответ восторженный визг. Саня печально усмехнулся. «Ну да, скорее он меня подбросит». Свежий воздух, отличное питание и физический труд обеспечили Егора широченными, налитыми плечами и каменной крепостью ладонями. «Пап, я вчера слышал ваш разговор». «Так». Парень очень серьезно посмотрел на отца. «Пап, я тоже не хочу быть фермером. Я хочу стать моряком. Я хочу уйти на юг, на Ямал. Ямалом в этом мире... Шутку назвали побережье на Дальнем Юге, где закладывался небольшой поселок нефтяников и строился примитивный нефтеперерабатывающий заводик. Саша понял. Сын вырос, принял самостоятельное решение о своем будущем и спорить с этим было бесполезно. «Мать знает. Послезавтра скажу». Дуб отвернулся, на глаза предательски навернулись слезы. «Ну вот и все». в курятнике проснулся и заорал петух. Саша проводил глазами испуганно охающую жену, которую пытался успокоить и заболтать старший сын, и повернулся к мужикам. Вторая часть марлезонского балета. Коммерческая жилка и привычка быстро думать и быстро решать Александра никогда еще не подводила. Хозяин хутора мрачно посмотрел на своих друзей и достал самолично нарисованный план Дубровки. «Ну что, парни?» «Разбегаемся?» Вовка отвел глаза. Олег и Славка напряженно молчали. Чего, удумал дуб, было для них загадкой. «Вот, смотрите». Саня расстелил карту на столе. «Это правый берег, где стоят наши дома, дом Максима и причал. Это...» Палец ткнул в другой конец карты. «Левый берег, где был первый хутор. Общая площадь до сопок и леса где-то полтора квадратных километра. «Делить буду по справедливости». «Олег, у тебя пасека. Ты здесь самый малый надел получишь». Сашка быстро отчертил карандашом кусочек земли в самом дальнем углу левобережья. Свояк довольно заулыбался. «Славка, Вовка, вы делите весь оставшийся левый берег, как хотите». Мужики переглянулись и набычились. «А здесь?» «А здесь?» Дуб пристально посмотрел им в глаза. «Здесь моя и Максима. Ясно?» Это был аргумент. Вес и значимость хадака в местном обществе были настолько велики, что все недовольство мужики быстро засунули себе в... в одно место в общем. «Дома разбирайте и перевозите». Дуб рубил непререкаемым тоном. «Со строителями я вам помогу». «Все, мужики, разговор окончен». Володька стоял на крыльце и пытался закурить. Пальцы почему-то дрожали, и спички ломались одна за другой. «Нахрена я этого Славика послушал?» Из дома следом выползли явно ошарашенные, стремительным и суровым развитием событий Славка и Олег. «Поговорим?» «Поговорим!» И Вовка от всей души приложил Бахмутову по уху. На самом деле Сашка был даже рад, что все так получилось. Все дело было в том, что в Дубровке банально не хватало места, территории, жизненного пространства, так сказать. зажатый между сопок и морем клочок ровной и не заросшей лесом земли, был страшно тесен. Деятельность Максима, ни в какую не желавшего менять прописку, заставляла администрацию Заозерного и самого Дубинина считать каждый квадратный метр, свободный от огородов, пастбищ и посевов. Кроме здоровенного дома, заканчиваемого строителями, на правом берегу размещались склады, навесы, жилье строителей – Барак, используемый под гостиницу, и даже, Сашка злобно сплюнул, парковка для транспорта. Эта хрень занимала полтора гектара, и Шевцов уже всю плешь проел, требуя увеличить ее вдвое. А ведь сейчас Максим собирался построить и личный склад, каменный, и здание собственного магазина, а федералы, получив указание из Москвы, Решили выстроить, наконец, ангар для переброски, чтобы драгоценные ходоки не мерзли здесь под открытым небом. А еще дом для этого Майкла, Миши и его мексиканско-африканской семьи. А еще охрана. А еще... Дубинин схватился за голову. Проблемы лезли со всех сторон. Утишь, что ли, на ту полянку. Снова свою тему поднять. Тут Саша вспомнил, что поднимать-то ее, эту тему, не для кого. Егор уйдет... а младший еще слишком мал. Мужчина спокойно налил себе водки, покосился на настенные часы с кукушкой и не торопясь выцедил целый стакан. На часах было полдесятого утра. «Да и хрен с ним! Земля тоже денег стоит! Мать! Иди сюда! Посоветоваться надо!» Так в пустом, незаселенном диком мире под названием «Родина» началась купля-продажа земельных участков. Сам того не зная, Сашка Дубинин создал самый первый рынок недвижимости. Москва. Март 2016 года. «Проценка ко мне!» Хозяин кабинета нервно стучал пальцами по столу. Решение, которое предстояло ему принять, было очень непростым. «Разрешите!» Новоявленный куратор ел глазами начальства, в упор не замечая старика. Архипов, впрочем, тоже на полковника не смотрел, с удовольствием попивая чай. Хозяин махнул рукой. «Сводку! Кратко!» Проценко встал по стойке смирно и, даже не глядя в бумаги, бодро начал. «Вывоз желающих завершен. Всего 1133 человека. Все сейчас находятся в военном городке на Урале. Пока никого не выпускаем и связь им не даем. Дальше!» Хозяин поморщился. «С этими репатриантами надо было что-то делать!» «За последний год на ту сторону ушло всего 343 человека. В основном родственники тех, кто уже живет там. И по федеральной программе еще 24 медицинских работников. По людям все. Американцы?» Президент прекрасно знал все эти цифры. Он заставлял Проценко повторять их для Архипова, да и для себя самого. Спокойствия на душе не было. Все ли предусмотрел? Ничего не забыл. «Пока они туда не торопятся». Отправили полста ученых и два десятка бойцов охраны. Перебросили туда десять тонн научного оборудования и запустили еще один спутник. Полученными данными с нами, несмотря на все договоренности, делиться не спешат». Архипов с громким стуком поставил на стол чашку с чаем. «Корабли? Нефть?» Полковник от неожиданности щелкнул каблуками и не в попад отрапортовал. «Так точно!» Этого старика он просто боялся. «Все три судна в строю!» «Одно учебное. Заложено еще два корабля. Ориентировочно войдут в строй через год. Нефтедобыча пока невелика, примерно две тонны нефти в сутки. Завод перерабатывает ее на мазут, дистопливо и керосин. Совсем немного бензин. Нынешние потребности ОФО закрыты полностью. Танкер совершает регулярные рейсы. На Южном построено хранилище ГСМ. Все». «Получилось, Виктор Сергеевич?» Президент довольно потер руки. «Получилось». Старик посмотрел на Проценко. «Выйди. Наш баран нам больше не нужен. Вы думаете? Да. У нас уже нет там верных людей. Да и охраняют ходока неплохо. Подобраться к нему будет нелегко». Архипа удивленно задрал бровь. «А нашей группы?» Президент помолчал. Сказать было нечего. Последний информатор доложил, что один из заброшенных под видом врача агент сдался. И рассказал обо всем Кузнецову. Так что все вновь прибывшие теперь добывали нефть за две тысячи километров от Ходока. График перебросок соблюдается? Да. Ходок ходит минута в минуту и ни разу еще не опоздал. Почта доставляется? Да. Ладно. Голос деда скрипнул. Есть у меня одна консерва. Дубровка. Июль шестнадцатого года. «Мишка сегодня отдыхал. Переброски давались ему, с каждым разом все тяжелее, и Максим настоял на его отдыхе. Так что сидящие в карантине на большой земле три семьи федеральных переселенцев зависали еще как минимум на неделю». Максим похлопал по плечу Кошечкина, пошептался с ним на предмет новых поставок и запрыгнул на жуткий скелет автомобиля. Разбомбленный грузовик выглядел весьма... Э, Макс затруднился... «Инженерно». С него была снята кабина, кузов и все ненужные детали, даже сиденья. Все это планировалось переделать уже на родине. Таких лысых чудовищ Максим перегнал уже 4 штуки, и Кузьмин слезно молил еще хотя бы о десятке таких же. После того, как в ОФО была снята проблема с ГСМ, пригнанные ранее электромобили потеряли свою актуальность. На бездорожье Северных островов нынче царили полноприводные дизельные итальянские грузовички. Этот был почему-то покрашен оранжевой краской. Юмористы. Максим пощелкал кнопкой плеера. Вот, в тему. И как у его, и как у него, оранжевая, настроенная. Двигатель утробно зарычал. Максим сел на ящик с расходниками и запчастями и махнул провожающим рукой. На девчонок, на весенних девчонок. У него будет сын. Точно сын. Перед самым отъездом Марина позвонила ему из госпиталя Южного. Сделали УЗИ. «Сын!» «Ура!» Макс сделал малюсенький глоток безалкогольного пива и тронулся с места. «Домой!» Теплый летний ветер с моря пробивался даже в ангар. Максим широченной улыбкой в 32 зуба спрыгнул с машины, кивнул приемщику грузов и выскочил на улицу. «Как же тут хорошо!» «С приездом, дядя Максим!» Младший сын Славки, как всегда, отирался поблизости, помогая отцу вести учет. «Ага!» Укасов расстегнул рубашку и поспешил к дому. «Надо позвонить, узнать, как она там!» «Не замедли!» В спину что-то сильно стукнуло. Максим не успел додумать свою мысль и на ходу посмотрел на свою грудь. Груди не было. По затылку ударило, и миг погас. Заозёрный. Август шестнадцатого года. Нашли? Ну да. Знаешь, Палыч, лучше не искать. Били из снайперской винтовки с расстояния больше километра при сильном ветре, понимаешь? А ведь такого оружия у нас не было. Не привозили его. Я б знал, ты понимаешь? Понимаю, да. Лучше не искать. А то ведь можем и найти. На свою голову. Большой специалист где-то тут обретается. Кузьма, а может это ты? Палыч, пошел нахер. «Шучу. Шутник. Думаешь, выжил он?» «Понятия не имею. Но, думаю, вряд ли. Сквозное в грудь и пол черепа вдрызг. Аж мозги наружу». «Да, но, может, все-таки забудь. Даже если его там сразу в реанимацию, то нет, вряд ли». И Мишка не вернулся. «Как он его туда упер? Ты не знаешь?» «Марина ему ноги прострелила. Видать, на болевом шоке смог пройти. В общем, знаешь, сдается мне...» Что это все уже в прошлом Так, ладно Что у нас там дальше на повестке дня? Уборка зерновых Ну блин, докладывай Эпилог. 3 июля. Плюс 35 в тени. Ветер слабый. Решил завести себе дневник. А то тут так скучно. Делать совсем нечего. Ни поговорить, ни выпить. Хотя доктор мне пить все равно запретил. Поймал себя на том, что сам с собой вслух стал разговаривать. Хожу, руками махаю и с выдуманным другом общаюсь. Вроде был такой мультик на Николадеоне. Смешно. Я уж не помню, как телевизор выглядит, а про мультик помню. Вчера Жанебек пригнал на разъезд трех верблюдов. Привез шубат. Вот гадость. Но крышу помалу сносит. Все-таки алкоголь в нем есть. Водки бы. Катался на верблюде. А чего? Удобно. Между двух горбов сядешь, фиг свалишься. Видно далеко, идет спокойно. Жанебек сказал, что вояки отгородили его от шибулак для своих складов, и теперь он уйдет на восток, вдоль железки. Жаль. Хороший он человек, но странный. Всякий раз, как меня увидит, по-своему говорить начинает и только затем на русский переходит. И дочка у него красавица. Хотя все равно здесь других девушек на триста верст кругом нет. Красавица, да. Состав встречу, скажу, попрощаюсь, Может, отговорю еще. Четвертое июля. Плюс тридцать шесть тени. Пыльная буря. Еле заставил себя сесть за стол и что-нибудь написать. Решил через «Не могу». Вести дневник ежедневно. Там посмотрим, что получится. Пятое июля. Жара. Сходил на разъезд. Далеко, блин. Оказывается, с Бадуната два километра. Пока дошел, чуть не сдох. Вояки перевезли и побросали, как попало, кучу труп. «Будут, наконец-то, навес над пероном сварить!» Долго ругал их за неаккуратность. «Жрут, суки! Ой, ржут!» «Солдатня! Чё с них взять?» «Жанебек уехал! Здесь остался только я да бабка!» «Собаку, что ли, попросить привести? «А чего? Это мысль!» «Хоть составы теперь у меня не останавливаются, но на стрелке всегда притормаживают...» И с Мишкой всегда можно парой слов перекинуться. Попрошу его, пусть на пристани щенка какого-нибудь подберет. Перечитал позавчерашнюю писанину. Крепко задумался. Что такое Николадеон? Надо доктору позвонить. Пусть придет, укол сделает, а то голова совсем пустая какая-то. Жара стоит страшная, на небе не облачко, ветра тоже нет. И их сиятельство с... обещалось кондиционер привезти. Но все им не досуг, знаете ли. Зимой чуть не околели от холода. Буржуйку только в декабре привезли. Хорошо хоть угля насыпали, тон пять. До весны хватило. Не хочу я туда идти. Что? Если я этот зеленый флажок не подниму, паровоз проехать не сможет. Дебилизм. Сказал об этом их сиятельству. Изволили долго гневаться и бить в зубы. Обещались мобилизовать, заберите лоб и вообще... Служить не за зарплату, а за так. Ладно, пора. Скоро Литейный пойти должен, побегу. Дневник, а ты ничего так. С тобой приятно общаться. До завтра. 6 июля. Плюс 42 в тени. Сильный ветер. Бабка слегла с утра. Жарко ей, видите ли. А мне, значит, не жарко? Сходил с утра на разъезд. Постукал рельсы. Чего с ними сделается? «Новые же еще совсем, а нет, положено. Ну и фиг с ним. Завтра затем на пойду. Ну ее нафиг, эту жару». «С бабкой нужно что-то делать. Попросить ее отсюда перевести, А куда же ее? Она же одинокая. Но с работы она не справляется. У меня же тут не богадельня, а увезут ее. И чего? Я тут один куковать буду. Ни телевизора, ни интернета. Даже книг нет». «Свихнусь совсем!» Вчера вечером к ограде приплелся лис, мелкий и ободранный. Бросил ему требухи вареной. Сожрал гад и не поморщился. А еще говорят, что дикие животные только сырой едят. Надо поилку за оградой сделать, а то с водой тут в степи совсем худо. Пусть живность на водопой приходит. «О! Приедет автолавка, надо будет себе фотоаппарат прикупить. Буду дневник иллюстрациями украшать». Бабку сфотою, лисенка, ну, еще что-нибудь. Места здесь невеселые, я, признаться, не ожидал такого. Голая степь, кое-где песок, ровная, как стол, только пупырь этот, сквозь который туннель проложили. Идиоты, блин. Вокруг все ровное, а они прокопали. Квадратное катаем, круглое носим. Родная армия. На этот пупырь я, кстати, залез как-то. Лучше бы я этого не делал. Только оттуда до меня впервые дошло, куда меня занесло. В великое ничто. В пустоту, в вакуум. Рельсы за горизонт, до отстрелки в тупик колея. И все. Пойду жрать, готовить. 7 июля. Плюс 33 в тени. Сильный ветер. Сегодня Мишкин паровоз сделал две ходки до пристани. Сначала товарняк тащил с лесом. Солдатня из Ощебулака набежала... На стрелке залезла на платформу с кругляком и сбросила вниз три бревна. Пацаны, блин, совсем. Ума нет. Помог им погрузить бревна на тележку. Пацаны позвали на шашлык. Дрова, мол, появились. Надо замутить. Надо сходить, уважить. В обед прошел фирменный. Надел фуражку и китель. Стоял на вытяжку. Вагоны новые, с занавесками. Видно, что у них там воздух кондиционированный. Козырно. А какие там женщины... Держите меня, семеро. Восьмое июля. Плюс тридцать семь в тени. Сильный ветер. Пересчитал деньги. Да я богач. Восемьсот полновесных обязательств. Было бы на что их тратить и где. Автолавки месяц как не было. А на пристани я с весны не был. Надо лейтенанту дать. Пусть на базе закупится. Вчера был на шашлыках. Было весело и вкусно. Хоть посиделки были только в мужской компании и без спиртного. Рассказал мальчишкам анекдот, долго смеялись. А я нет. Откуда я его знаю? Только что позвонили из литейного управления. Завтра и сиятельство изволят прибыть. Шухер? Надо соответствовать. Велел бабке привести мою форму в порядок. Кряхтит, но чистит. Молодец у меня бабка. С пониманием. Ё, опаздываю. Надо наливняк пропускать. Уже бегу. «Девятое июля. Поменьше бы таких дней, как вчера. Их сиятельство изволили прибыть нам Матодрезине в сопровождении Свитес. Сходу получил в лоб за то, что китель не глажен. Сука! Да где же я себе утюг-то возьму? Солдатики стояли на вытяжку и ели глазами начальства. Выслужиться хотят и свалить отсюда. Я тоже хочу отсюда свалить. Как я тут оказался? Не помню. Дурдом какой-то». «Их сиятельство презентовал мне очередные часы от президента, и даже с гравировкой. Стрелочнику от президента». «Хм, полет. Сквалыги. Оба. Раньше швейцарские дарили. Нафига мне четыре пары часов? Все равно не ношу». «С их сиятельством приехал доктор. Хороший он мужик. Добрый и умный. Похож чем-то на булочника. Нет, на пекаря. А нет, на кондитера. Такими кондитеры должны быть». Толстыми, румяными и улыбчивыми. Вколол мне витамины. И от головы еще один укол. А то болеть стало чуть не каждый день. Стало полегче. Ходили по путям. Лазали в туннель. А там прохладно. Как дома. Раньше. Спорили, где ставить домик и нужно ли его там вообще ставить. Попросил его баньку возле хутора поставить. А то в бочке мыться надоело. Обещали подумать. Попросил его забрать бабку и переслать женщину. Хоть какую-нибудь. Их сиятельства изволили посмеяться, а потом уехали. А я остался. Пропустил два пассажирских. Вот дурак. Надо было просить не бабку отсюда забрать, а меня. Десятое июля. Плюс тридцать восемь в тени. Сильный ветер. Сегодня на линии никого. Тишина. Затеял по стерушку. Потом решил пострелять по банкам из-под тушенки. Ничего так. Увлекательно, только очень громко. И плечо прикладом отбил. «Синячище, будь здоров!» А на мою канонаду прибежал Летеха и два потных солдатика с автоматами. Матерились долго и с выдумкой. Они думали, что на хутор опять стая волков наберела. Кстати, надо проверить ограду. На прощание лейтенант объяснил мне, что ружье теперь придется чистить. Никогда этого не делал. Пойду, почищу. «Елы-палы, не буду больше стрелять». Это же как дети. 30 секунд удовольствия, 30 лет несчастья. Я эту двустволку 3 часа полировал. Упасть, не встать. А вот интересно, у меня дети есть? О чем это я? Какие дети? Голова болит. Уколы не помогают. Звонил в больницу. Доктор очень озаботился и обещал прислать медсестру или фельдшера, чтобы за мной понаблюдать. Лучше медсестру. 11 июля. Плюс 41 в тени. Сильный ветер. Пришел состав с немцами. Лейтенанты и все десять солдатиков были в брониках и с автоматами вместе со мной на перроне. Мишка загнал свой паровозик в тупик, стравил пары и объявил, что станция говенная, конечная, поезд дальше не идет. Уродец, я ему говенную еще припомню. Я, честно говоря, удивился. Откуда немцы-то? Пленные? Мы же с ними не воюем. Война-то, слава богу, уже э, давно, да? Закончилось? Надо у бабки уточнить. В любом случае, этим немцам не повезло. Все пассажирские всегда шли к пристани, это отсюда четыре сотни верст будет, а этих сюда. Коммунизм строить. Интересно было, но я почему-то не пошел смотреть, как они из этих теплушек лезут. Жалко мне их. Лейтенант с приемом и без меня справится. А доктор мне так никого не прислал. 12 июля. «Плюс сорок два в тени. Сильный ветер. Пропустил литерный. Затем сразу товарняк. Длинный, зараза. Сто восемь вагонов. Два паровоза его еле тащили. Устал флажок держать, пока он мимо меня полз. Чего везли, непонятно, но на каждом вагоне по охраннику. Потом приперся в гости лейтенант и принялся жаловаться на жизнь. Все восемьдесят семей немцев разместили на складе, но что с ними делать дальше, он не знал». Пошли звонить в управление. Да, Чем они там думают? Зря, что ли, Женебек свою стоянку булаком называл. Нашли, куда народ заселять. Идиоты. Кстати, бабка сказала, что война 60 лет как закончилась. Откуда здесь немцы? 13 июля. Плюс 39. Сильный ветер. Назвал Лисенка Архипом. Уж больно хрипло он тявкал и подвывал. архип снова пожрал попил, но на этот раз не убежал в степь, а завалился в тенечке забора спать. ночью был очень сильный ветер с пылью полеэтилен на окнах порвало, и ставни не помогли. Проснулся от того, что на зубах песок долго отплевывался, что характерно бабка в своей коморке без окон спала без задних ног, храпит старая. Ну ничего зато готовит вкусно. 14 июля плюс тридцать восемь. Слабый ветерок. Пропустил товарняк, потом еще один, потом еще. Как сбесились в самом деле. Семь утра, а уже три состава. Дурдом. Прибежал на разъезд солдатик. Сказал, что командир зовет спектакль смотреть. Удивился, но пошел. Спектакль мне не понравился. Аукцион, блин, рабский. За складом вояк в тени оказалась куча тентованных камазов и уралов, штук двадцать. понаехали блин вот не люблю я этих хуторян они мне каких-то сектантов напоминают только пашка нормальный с ним можно поговорить а эти смотрят на меня как на блин чего они все на меня пялились на мне что хохламская роспись надо обдумать это дело немцы кстати оказались совсем не немцами весь табор матерился и плакал по-русски и требовал какой-то повторной репатриации. Какая-то чернявая сумасшедшая баба долго ругалась и не хотела лезть в КамАЗ. А потом увидала меня и почему-то назвала меня Максимом. Дура, что ли? Я же... Я же... 15 июля, плюс 35, ветер умеренный. Не знаю, что писать. Руки трясутся. У меня же должно быть имя. Я же человек. Без имени мне нельзя. Пойду позвоню доктору. 16 июля, плюс 36, ветер умеренный. Сегодня с утра при обходе путей нашел пустую бутылку из-под пива. Странно. Я же точно знаю, что здесь пиво в бутылках не продают. Откуда она взялась? Да еще этикетка с иероглифами. Кстати, теперь я хожу не один. Со мной Архип ходит. Близко не подходит, но и далеко не убегает. Хвост у меня появился одним словом. Смешно. Увидел лейтенанта, затявкал. Дал Летехе сто рублей. Он пообещал привезти рубашек, тушенки и соли. Говорит, что переселенцы бунт устроили. Пришлось пострелять. И не только в воздух. Говорит, а у самого руки трясутся и лицо серое. Мальчишка он совсем, хоть и лейтенант. Отдал ему последнюю оставшуюся у меня карамельку. Он уж очень странно на меня посмотрел, а затем меня обнял. Не ожидал от него такого. Снова разболелась голова. Дневник. Пока. Я спать. 17 июля. Плюс 32. Безветренно. Сегодня поставил эксперимент. Получилось забавно. Должен был идти товарняк, а за ним следом пассажирский состав. Так вот. Стою на перроне, смотрю на черный провал тоннеля и уже совсем было собрался достать зеленый флажок, как вдруг мне подумалось, а если красный показать? Я почему-то никогда не показывал красный флажок. Показал. А поезд-то и не пришел. Ни один, ни второй. 18 июля. Плюс 33. Ветер умеренный. Звонило их сиятельство. И почему-то не орало, как обычно. Не понимаю. После звонка приехали вояки и перевезли мне разобранную баню. Сейчас молотками стучат. Заканчивают уже. Старший лейтенант сказал, что завтра приедут электрики и привезут... эту штуку. Будет свет». Здорово. Снова разболелась голова, но настроение было все равно хорошим. Стоял на перроне весь день. Поездов много прошло. Ого-го, сколько. Рука затекла, флажок держать. Но ничего, справился. Вспомнил. Генератор привезти обещали. Надо ли тёху или Мишку попросить телевизор привезти или радио. Только что звонил доктор и беспокоился о моем здоровье. Хороший он, дядька. Заботливый. Решил его не расстраивать и сказал, что самочувствие у меня отличное и ничего не болит. Он пожелал мне спокойной ночи и отключился. Сижу, слушаю гудки в трубке. Что-то надо написать. Блин, как голова болит-то. 19 июля. Плюс 37. Пыльная буря. Гроза. Сегодня ночью умерла бабка. Я остался совсем один. 20 июля. Плюс 38. ветрено Перешел лейтенант. Принес водки. Помянули мою бабку. Помолчали. Водка была паленая, жутко вонючая и горячая. Но все равно было здорово. Боль немножко притупилась. Пацан ведет себя странно. Напился до чертиков, а потом начал задавать глупые вопросы. Как меня зовут? Откуда я? Про семью стал спрашивать. Смешной какой. Это же и так понятно. Я? Это я. Ой, Нет. Не буду я больше водку пить никогда, только пиво. Вот помню мы с Сопычем в Тинькофе как наквасились. Стоп. Кто такой Сопыч? И что такое теньков? Не надо вспоминать. Голова лопается. Пойду, отнесу Летеху в Ашшебулак. 31 июля. Плюс 42. Сильный ветер. Мое имя Максим. Я не помню, но я знаю. Максим. Ляля говорит, что у меня должна быть фамилия, и я ее должен вспомнить. Десять дней я не мог писать. У меня очень сильно болела голова. Я даже не помню, как я поезд встречал. Вчера стало немножко лучше, а вечером приехал доктор. Снова сказал ему, что все хорошо. Доктор посоветовал мне витамины, но я послал его на... Куда я его послал? Ненавижу. Тварь. Скотт. «Урод вонючий!» «Надо позвонить ему, извиниться. Пусть поставит укол!» «Второе августа. Плюс сорок один. Сильный ветер. Ляля заперла меня в бабкиной каморке и не дала позвонить. Интересно, кто она такая и откуда взялась? И откуда я знаю, что ее зовут Ляля? По виду турчанка и, говорит с акцентом, красивая. Сегодня утром приехало начальство и меня выпустили. А доктор оказывается довольно неприятный тип. Как он на нее орал. Аж слюни летели. Жлоб. Сказал их сиятельству, что если они ее увезут, то я сильно расстроюсь. И попросил доктора уйти из моего дома. На всякий случай взял лялю с собой. Пропустил три наливняка. После ужина еще три. Зачастили они что-то. Голова почти не болит, но состояние какое-то мутноватое. Тошнит в голове туман. Архип теперь живет у меня под крыльцом. Спросил Лялю кто она. Сначала она ревела долго. Дура, что ли? Чего реветь-то? Говорит, что она беглая, с хутора. Ничего не понял. Почему беглая? Крепостное право 150 лет назад отменили. Что за дичь? 3 августа. Плюс 38. Ветренно. Сегодня у меня день рождения. Я вспомнил. Никому не сказал. Ни Архипу, ни Ляле. Что они мне могут подарить? У Ляле одна мужская рубашка, и все. Даже обуви нет. А почему у нее ничего нет? Попрошу Мишку что-нибудь купить. Постоянно тянет лечь поспать. Все время. Пишу и клюю носом. Еле-еле один состав сегодня отстоял. 4 августа. Плюс 39. Сильный ветер. Летеха подарил Ляле комплект ХБ и ботинки. Она очень радовалась. Сказал ему, что она моя и что она отныне спит со мной. Он странно на меня посмотрел и отвалил. Мишка привез зеркало, тоже ей, в подарок. Забрал его и долго рассматривал сам себя. Не узнаю. Неизвестный кто-то отражается. Не знаю я его. Лохматый. А волосы белые, брови белые. От солнца, наверное. Во лбу вмятина. Ого-го! Глаза узкие, черные. «Борода у меня седая. Я старый? Я азиат? Вчера мне сколько лет стукнуло?» Вспомнить не получилось. Хорошо, хоть голова, как прежде, не болит. Хоть какой-то прогресс. Вот еще интересный вопрос. «А что я здесь делаю?» «Понятно, за разъездом смотрю. Станционный смотритель, блин. Это Пушкин. Кто такой Пушкин? Надо уточнить. А зачем я это делаю?» Снова спать тянет. Нельзя. Надо идти. Литерный встречать. Поздно вечером приперлись их сиятельства. Зачастили прямо что-то. Доктор с ними не приехал. Зато приехал телевизор и холодильник. Я богат, как Крес. Крес – это что-то из мифологии или из истории? Он был царь. Кажется. С удивлением обнаружил на окнах занавески. Вот что значит женщина в доме. Очень жду ужина. А потом в кровать. Пятое августа Ляля пропала. Я весь день бегал искал ее. Летюха поднял свое отделение, нигде ее нет. Не так плохо, меня тошнит весь день. Мне так плохо, не могу писать, не вижу ничего сквозь слезы. 6 августа плюс тридцать четыре ветренно. Приехал летейный. Их сиятельство сказал, что тоже будет искать. С ним приехали солдаты и медсестра. Она сказала, что мне надо успокоиться. Я не хотел, но они сделали мне укол. Стало лучше. Голова не болит. Сейчас поем и пойду на работу. 7 августа. Плюс 37. Пыльная буря. Блокнотик закончился. Надо новый купить. Ну что, купил? Нет вроде. Так вроде или нет? «Вроде нет, товарищ генерал-лейтенант. Обыскали все. Ничего». «Как он?» «Работоспособен. Медики докладывают, что личность под воздействием препаратов стерта полностью и безвозвратно». «Этих? Мишку или Теху?» «Машинисты переходного локомотива отправили в командировку, на Ямал, к нефтяникам. Лейтенанту Старлея дали и на родину перевели. Рядовых досрочно уволили в запас». «Хорошо. Можете быть свободным». «А, а с этой, Слейлой что?» «Ничего». Вернули на разъезд. Кому-то надо же о нем заботиться. 16 декабря. Минус 35. Буран. Я решил завести себе дневник. А то тут так скучно. Делать совсем нечего. Не поговорить, не выпить. Хотя доктор мне пить все равно запретил. Поймал себя на том, что сам с собой вслух стал разговаривать. Хожу, руками махаю, И с выдуманным другом общаюсь. Конец книги. 2011 год. Читал Дмитрий Хазанович.